Нео Ремирль Запереть в регианцев с помощью эльфийского огня удалось, но Гредетара умудрился вредить и из-за кольца. Нео был весьма далек от того, чтобы проникнуться жалостью к Максимилиану и Иоанке. Избранные старцем орудия отнюдь не были невинными жертвами. До своих предательств и преступлений они доходили собственным умом. Гредетара подбрасывал им мысль, но прорастало зерно лишь на благодатной почве. Михаилу Гадуеву никто не мешал вести себя как Рене, а Конраду Батару брать пример Шарля Тагера или Анри Мальвани. Так что, по большему счёту, тару губит сама тар, И она же спасает. Надо будет обсудить это с женом Флорентином. Любопытно, до какого размера разросся каменный философ за время их отсутствия. И что он теперь думает о вечном? Гредитара был не первым и не последним предателем и властолюбцем, которому покровительствовала судьба. Причинённое им зло не измерить. На какие весы прикажете бросить изломанные судьбы, несправедливость, подлость, предательство? Война оленя, раскол Арции, даже гибель Шерля Тагера и его сына – прошлое. Но посеянные Градетарой семена только начинают прорастать. Его следовало убить, но смерть мага мало что изменила бы. Нео изо всех сил гнал от себя предательскую мыслишку о том, что поторопился разбить зеркало, не попробовав с его помощью внушить Эмзару мысль заглянуть за кольцо. Разведчик понимал, что артефакт был создан отнюдь не для того, чтобы сделать Тару счастливой. Но ведь любую силу можно использовать и во зло, и во благо. Все зависит от того, кто ею управляет. Нео... Лорен как-то доковылял до вересковой поляны, на которой валялся Рамон. «Ты знаешь молодую сероглазую женщину с очень длинными светлыми косами?» «Нет». Рамероли растерянно посмотрел на лунного короля. «Пожалуй, нет. А в чем дело?» «Я все время вижу ее во сне. Она меня тоже видит, тут не ошибешься». «Видит, но, к сожалению, не слышит». Лорен пошатнулся и с виноватой улыбкой опустился на белые цветы. «Я думал, ты поймёшь, кто это. Она рвётся ко мне, но я никогда её не видел, иначе бы запомнил. Мне кажется, она принимает меня за кого-то из вас. Это неудивительно, ты тоже спутал меня со своим отражением». «Сероглазая, с очень длинными светлыми косами», — сомнением переспросил Нео. «Она смертная?» Трудно сказать, но она не эльфийка. Я знаю, вы пытаетесь докричаться до... до старшего сына залеэли Ты ему брат, Наргарель-племянник. Вы искренне привязаны друг к другу, но он не слышит вас, а вы его. Как чужая женщина смогла заглянуть за такой барьер? Откуда в ней столько силы и столько нежности? Тут не ошибёшься. Вспомни, кто мог вас так любить? Если мы будем знать имя, мы её дозовёмся. У кого из оставленных им светлые косы? Кто может их помнить? Ведь прошло столько лет. Если Пларен Лорен увидел сероглазого горбуна, она его об еще ещё понял. Но женщина? Мне очень жаль, я не знаю никого похожего. Может быть, Наргарель, но вряд ли. Мы всё равно прорвёмся друг к другу, твёрдо сказал Лунный. Рано или поздно, но прорвёмся но лучше раньше. Градитара посеял ветер, а пожинать бурю придется другим. Лорен. Ромероль прекрасно понимал, что говорит глупость, но что делать, если глупость приставила к горлу кинжал? Может быть, не стоило разбивать зеркало? Не стоило? Может быть? Лунный задумчиво погладил шрамы на запястье. Такие мысли мой покойный победитель подбрасывал своим избранникам. Почти все огончие градитары, он так их называл, и архипастерей, и императоров, и полководцев, начинали с, может быть, благих намерений и еще с обид. Те, к кому ты хочешь обратиться, не стали бы слушать этот шепот. Иногда я просыпался или меня будили, и я видел, как действует зеркало. Хозяин в архе ставил тех, кого облюбовал перед выбором. Во снах. Те, кто шли у него на поводу, проснувшись, рано или поздно ступали на избранный путь. Впрочем, Гредитаре лишь казалось, что он управляет зеркалом. Оно обладало собственной волей, и у него были другие хозяева. Лорен впервые заговорил о том, что с ним случилось, и Нео очень захотелось заставить его замолчать. Это было трусостью. Но есть вещи, о которых лучше не знать. «Это зеркало — чудовищная вещь», — он и попробовал улыбнуться. Ему не хотелось говорить так же сильно, как Роману не хотелось слушать. После того, как его напоили моей кровью, я стал его чувствовать. Я не думаю, что Градитара создал эту вещь сам. Скорее, украл у тех, кому служил раньше. Может быть, ему нарочно подсунули осколок. Как бы то ни было, сначала зеркало было маленьким, потом ему понадобилась башня. Я его узнал, когда оно было меньше раз в десять. Тогда в нём ещё не было света, только отвратительное и тьме, и свету безумия, и туман. То зеркало Градитара ещё смог пронести путями, но здесь оно стало расти, и с ним росла башня. Я был узником Градетары, а он узником зеркала. Он не мог отойти от этой... Плечи Лорана непроизвольно дернулись. Это и вещи дальше, чем на сотню шагов. Любая сила не имеет ни совести, ни мыслей. Это не ново. Когда я попался, Градетара получил доступ к свету. Хотя он и раньше имел с ним дело. В этом я не сомневаюсь. Он подчинил лунный талисман с помощью моей крови и отдал его зеркалу. Меня тоже. Я грезил теми же снами, Нео. Если не будет другого выхода, когда мы выберемся, я отдам тебе мои воспоминания. В них можно найти ответы на многие вопросы, но я бы предпочел все забыть. Хочешь, я помогу тебе это сделать? Хочу, но не имею права. «Моя ошибка и так стала причиной многих бед, а в этом бреду слишком много смысла. Может быть, мои кошмары еще помогут нам принять верное решение?» Лоран махнул исчерченной шрамами рукой. «Главное не в прошлом, а в будущем. Каждый мир несет в себе и свою гибель, и свое спасение. А Тара сейчас, как загнанная лошадь, вот-вот упадет». Градитара был шпорами и хлыстом, но не наездником и тем более не хозяином. Зеркало ненавидело его и хотело. Ему нужно было тело его глупого владельца. Поглотив его, оно становилось дверью для изначально создавшей его силы. Долго рассказывать и теперь уже незачем. Этот путь для безумия закрыт навсегда, но у него в запасе много других дорог.